Глава 42. План соблазнения. Талья Блэк. От Катерины я вернулась достаточно поздно. Мы успели посетить библиотеку, поужинать, пообщаться на разные темы. Я так заболталась, что даже поведала ей об обществе местных подпольных революционерок, и девушка попросила меня быть осторожнее с этими мутными дамочками. В принципе, я и сама не желала с ними связываться, поэтому тема быстро исчерпала себя. По просьбе Катеньки мы посетили библиотеку, где Пышка набрала приличную стопку книг по юриспруденции, географии, обычаям и традициям. В общем, к своему самообразованию девушка подошла с обстоятельностью, достойной будущей королевы. Ну а я захватила себе любовный роман. Мое внимание привлек яркий корешок и интригующее название нак против оборотня». И действительно интересно, кто кого в этой истории. Им отлюбит. Я успела съесть легкий ужин, принять ванну и даже увлеклась чтением. К моей огромной досаде книжные Нак и обороти не собирались друг друга соблазнять. Эти два глупых мужлана поспорили, чьи ухаживания примет молодая эльфийка, которую еще не успели сдать в дом невест. Эти антигерои принялись впечатлять ее каждый на свой манер, К тому моменту, до которого я дочитала, бедную девушку стало жалко до слез. Если бы за мной так ухаживали, то все могло закончиться убийством, и дальше книга поменяла бы жанр с любовного на детектив. Но узнать авторскую развязку этой почти трагедии я не успела. В комнату вошел Лайон. «Привет! Как прошел твой день? Устал?» Спросила я, бросив взгляд на часы. А время же перевалило далеко за полночь. «Есть немного», — взъерошив свои темные волосы, признался мой дракон. «Иди ко мне», — раскрыл объятие лаен и я с радостью подошла к супругу, обвивая руками его талию. Муж наклонился и нежно поцеловал меня, заставляя таять, подобно воску, в печи. «Почему ты так задержался? Что-то случилось? Я уже начала переживать, что за мои смелые высказывания Эдуард упек тебя в темницу» предприняла я жалкую попытку пошутить. На самом деле я действительно беспокоилась за супруга. «Сегодня мы призвали еще семерых девушек из твоего мира», сообщил Лайон, заставляя напрячься. «Только не говори мне, что король хочет проверить совместимость с ними», хмуро уточнила я. «Я уже приняла мысль о том, что Катя станет нашей королевой. Эта девушка как нельзя лучше подходила Эдуарду. Жаль, что он этого еще не понял. Зачем ему собираться? Его Величество уже все проверил. Издевался над нетерпеливой мною Лайон. И что? Какой результат? Ты же не хочешь, чтобы я умерла от любопытства? Заюрзала я в объятиях мужа. Отрицательный. Ни одна девушка ему не подошла. Немного успокоил меня супруг. И что дальше? Сколько он еще планирует провести призывов? Не собирается же он половину Московской области перетащить на Феллум? Если нас тут станет много, то бабий бунт Эдику будет обеспечен. Честно предупредила я своего дракона. В этом году больше вообще никаких призывов не будет. Было потрачено слишком много магии. Граница миров нестабильна. Нужно ждать минимум 12 месяцев, чтобы Фон успокоился, сказал муж. «Ну и чудненько. То есть король будет пытать счастье в следующем году?» – уточнила я. «Нет», – Эдуард согласился с тем, что вел себя не слишком разумно, и следует попытаться наладить отношения с леди Катериной, – признался Лайон, увлекая меня за собой на один из мягких диванов. Я поерзала, удобнее устраиваясь на коленях мужа, и глаза моего дракона потемнели от хорошо знакомой нам обоим жажды. Шаловливая мужская ладонь скользнула вверх по моему бедру и нырнула под полы шелкового халата. «Постой, это подождет. Айдуард не говорил, каким образом собирается завоевать девушку. Просто то, что он уже предпринял, ну, скажем так, я бы точно не одобрила таких ухаживаний. Почитала я тут вашу местную литературу и пришла к выводу, что на Фэлуме не только с законами в отношении женщин туговато, но и с романтикой полная беда. Даже не зная, откуда ты у меня взялся такой милый и понимающий, последние слова я промурлыкала, касаясь губами щеки мужа. «Собственно, я поэтому и задержался», рассказывал королю нашу историю с исключениями, игриво поиграл бровями муж. «Ага, я тоже рассказала. И если в умнице, Катеньке, я не сомневаюсь...» то в отношении короля даже страшно представить, какие он сделал из услышанного выводы Задумчиво произнесла я «Он приказал нам составить план по завоеванию леди Катерины», ответил Лайн. «Ха-ха-ха! Очень смешно! Ну ты и выдумщик у меня!» Рассмеялась я, но супруг не спешил разделять мое веселье. «Ты что, это серьезно?» Разом растеряла я желание ржать. К сожалению, я не шутил, подтвердил мои подозрения муж. И как Эдуард себе это представляет, с некоторой долей неверия произнесла я. Любимая, я боюсь, что как-то все представлять. Это теперь наша с тобой работа. На завтра мне дали свободный день. Нужно будет посвятить его именно этому делу, порадовал меня муж. Пипец! Не найдя других подходящих выражений, произнесла я, предвкушая веселые деньки.